«I did it my way». «Эй-эй, чувак, ты чего? Ты же меня задушишь, ниггер!» Рефлексы нелегко контролировать. Даже умные ребята Браггауз и Фрон утверждали, что данная реакция организма происходит без участия воли и сознания. Я ослабил захват, а потом и вовсе расцепил руки. «Извини, брат». Тощий Сабш, потирая шею, отступил на шаг и удивленно смотрел на меня. «Послушай», — сказал он, — «я всего лишь увидел знакомую машину и труп на капоте и собрался заняться мародерством и некрофилией. Разве это преступление?» «А я всего лишь попытался придушить одного знакомого подонка», — усмехнулся я. «Что мне нравится в Сабже, так это его неистребимо веселое настроение. Этот доходяга будет острить даже там, в потустороннем Освенциме, куда рано или поздно попадают все хорошие парни». «Благими намерениями усла на дорогу в ад», — ответил он, протягивая мне руку. Сабш — плохой боец, но его ценят за другое. Он — проводник, из тех людей, кто чувствует и знает эпицентр, насколько это вообще возможно. Хотя Сабш никогда не любил эпицентр и не считал его своим домом. Впрочем, не знаю, как бы оно обернулось, проживи он там чуть дольше. Нормальному человеку, такому, как мы с вами, это не под силу. Нужно родиться там и впитать все, что приносят люди с их неуемным стремлением загадить окружающее. Сабша родился в эпицентре. Он — проводник. Высшая каста сталкеров. Вообще-то, подробностей о его прошлом я не знаю. Мне известно тоже, что и всем нашим. Мать Сабжа спрятали в эпицентре, когда в конце 60-х началась охота на ведьм. Холодная война была в самом разгаре. Всех инакомыслящих мгновенно записывали в государственные преступники, прятали в психушки тюрьмы и так далее. В общем... Ничего нового я вам по этому поводу не скажу. В архивах полковника вы сможете найти исчерпывающую и более достоверную информацию о том периоде. Мать Сабжа жила в метрополии Вашингтона. Во время учебы в университете она увлекалась марксистскими идеями, и ей не хватило ума скрывать это. Короче, в конечном итоге она выложила необходимую сумму моим коллегам, и ее вместе с еще парой бедолаг спрятали до поры до времени в эпицентре. К тому времени она была уже беременна. Сабш родился на неподконтрольной дистанции, на территории Штиля. Теоретически, это самое безопасное место за забором, но практически безопасных мест там не существует. Сабш провел в эпицентре первые три месяца жизни, после чего всех беглецов вывели окольными путями на токийскую метрополию. Но выйти с территории эпицентра не значит избавиться от него. Если у эмигрантов рождается ребенок, он автоматически признается гражданином той метрополии, где родился. Эпицентр пометил Сабжа как свою собственность. Поселился в его внутренностях, медленно убивал его, никогда не отпускал. Поэтому у Сабжа нет причин любить неподконтрольную дистанцию, зато до хрена причин ненавидеть. Любитель дорожного мародерства откинул сиденье и, упершись ногами в торпеду, с глупой улыбкой глушил пиво, иногда принимаясь подпевать с хорошо узнаваемыми интонациями Сида Вишеса. «Сабж, какого черта ты опять едешь автостопом?» «А у меня угнали машину. Пару дней назад». Ну, я и решил прогуляться, тряхнуть, так сказать, стариной. Не так давно Сабжу стукнул сороковник. И хотя выглядел он на 25-28, здоровье у него было хуже, чем у 60-летнего. Врачи не раз обещали Сабжу скорую кончину, но всегда ошибались. Вероятно, в этом и кроется секрет перманентно хорошего настроения проводника. Каждый новый день он радовался тому, что еще жив, и был не настолько глуп, чтобы тратить оставшееся ему время на сопли и уныние. Конечно, все мы стараемся не думать о таких вещах, но у САП же все куда конкретнее. Если бы большинство людей относилось к собственной жизни так же, как мой приятель, уверен, на земле было бы куда приятнее и интереснее жить. В полицию, я так понимаю, не заявлял. Э -э, «Видишь ли, я эту тачку сам не так давно позаимствовал. Как пришла, так и ушла». Вот я и решил подойти к проблеме философски и не привлекать органы правопорядка. «Скажи мне», — покачал головой я, На хрена ты все время угоняешь чужие тачки? У тебя же денег куры не клюют». «Ну и что? Мне просто нравится их угонять, а покупать не нравится». «Это, конечно же, железный аргумент», — усмехнулся я и переключил магнитола на другой диск. Сенатор уже в печенках сидел. «Ну вот», — вздохнул сапш испортил песню и принялся голосить во весь голос. «I did it my way!» Я рассмеялся. Мне всегда нравилось, как он дурачится. А в тот момент ему чертовски не хватало белого смокинга и игрушечного пистолета с пистонами.